«Эвелина?» — тихо окликнул девушку Мак. «Ты меня слышишь?» Целую минуту во дворе царила тишина. Делеон поморщился и сложил ладони в молитвенном жесте. В его руках затрепетал маленький ласковый огонек, который мужчина совсем было собрался пасом отправить в сторону Эвелины, как-то внезапно шевельнулась потом перевела тяжелый взгляд на хозяина. Да ли он кашлянул от растерянности, когда увидел глаза своей подопечной. Расширенные до предела зрачки, казалось, занимали всю радужку. И кто-то чужой и смертельно опасный с интересом посмотрел оттуда на гончую. «Кто ты?» — шепотом спросил мужчина, ощущая как холодные мурашки ужаса, ползут по его спине. Вместо ответа девушка удивленно моргнула, и Делеон с непонятным облегчением заметил знакомый зеленый отблеск в ее глазах. — Мне больно! — тихим бесцветным голосом сообщила Эвелина. — Очень больно! — Прости! — виновато отозвался мужчина и засуетился, снимая со своей тени невидимые нити заклинания. — Спасибо, — поблагодарила девушка, и недоверчиво ощупала свое лицо, словно убеждаясь, что оно не обгорело. Затем с грустной укоризненной улыбкой спросила, — Зачем вы так сделали? — Я хотел убедиться в одной вещи, — пожал плечами Делеон и протянул чужачке руку, помогая встать с грязного снега. «В какой же?» — поинтересовалась Эвелина и небрежно вытерла тыльной стороной ладони подбородок, убирая кровавые разводы с кожи. «Ты обманула меня?» — спокойно произнес мужчина, наблюдая за реакцией девушки. «Перекидыш на самом деле жив!» «А я никогда не утверждала, что убила его!» — пожала плечами чужачка всего лишь сказала, что он больше не побеспокоит вас. — Ты так в этом уверена? — недоверчиво спросил Далеон. — Зверя нельзя держать под контролем. — Мы пришли с ним к взаимовыгодному соглашению. С усилием улыбнулась Эвелина. Зверь согласился с моими аргументами, а я, в свою очередь, поняла, что он может помочь мне в одном деле. — Сделки подобного рода очень часто заканчивались трагично, — покачал головой мужчина. — Смотри, не проиграй. — Не волнуйтесь, — хмыкнула девушка. — В любом случае вы вправе убить меня, если поймете, что я больше не способна удерживать зверя внутри себя. — И убью, — мрачно пообещал Далеон. — Впрочем, хватит об этом. «Как скажете!» — покорно согласилась чужачка и неожиданно с невольным интересом поинтересовалась. «Значит, вы потому устроили этот спектакль?» «Могли бы просто спросить, и ты бы ответила правду!» — задал встречный вопрос мужчина. «Мне незачем вам лгать!» — тихо рассмеялась Эвелина. «По крайней мере, этот способ был бы менее полезен для меня» чем тот, который избрали вы».